Сама хозяйка Медной горы одарила Степана этой шкатулкой, как он еще жениться собирался. Настасья в сиротстве росла, не привыкла к этому-то богатству, да и не шибко любительница была моду выводить. С первых годов, как жили со Степаном, надёбывала, конечно, из этой шкатулки, только не к душе ей пришлось. Наденет кольцо, ровно как раз в пору, не жмет, не скатывается. а пойдет в церкву или в гости, куда замается. Как закованный палец от в конце наль посинеет. Серьги навесит хуже того, уши так оттянет, что мочки распухнут. А на руку взять не тяжелее тех, какие Настасья всегда носила. Буске в шесть или семь рядов только раз и примерила, как лед кругом шейта, и не согреваются нисколько.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 Настасье причтелась причтелось ту шкатулку чужим людям показать. А тот, знающий, который про Степановы камушки обсказал, и говорит Настасье потом, как народ схлынул. «Ты гляди, не мотни эту шкатулку за пустяк. Больших тысяч она стоит». Он, этот человек вот, ученый был, тоже из вольных. Раньше-то в щегарях ходил, да его отстранили, а слабый народу дает.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 и в делах смышленый, даром что к винишку пристрастие поимел, но и послушалась его. «Ладно», — говорит, — «поберегу на черный день». И поставила шкатулку на старое место. Схоронили Степана, Сорочина отправили честь честью. Настасья, баба в Сакуде да и с достатком стали к ней присватываться. А она, женщина умная, говорит всем одно, «Хоть золотой второй». А все ребятам чем. Ну, отстали по времени. Степан хорошее обеспечение семье оставил. Дом справный, лошадь, корова. Обзаведение полное. Настасья баба работящая. Робятишки пословные. Не живут. Год живут, два живут, три живут. Ну, забеднели все ж таки. Где ж одной женщине с малолетками хозяйство управить? Тоже ведь и копейку добыть где-то надо. «На соль хоть!» «Тут родня и давай Настасье в уши напевать Продаешь катулка шкатулку-то! На что она тебе?» «Что в пусте добру лежать?» Все единая Танюшка, как вырастет, носить не будет!» «Вон там штучки какие!» «Только барм да купцам в пору покупать!» «С нашим-то ремьём не наденешь эко-место!» «А люди деньги бы дали! Разоставок тебе!» дням словом наговаривают!» «И покупатель, как ворон на кости налетел!» «Из купцов все. То сто рублей дает, кто двести. Робят, где твоих жалеем, по вдовьему положению нисхождения тебе делаем. Ну, оболванить ладят бабу. Да не на ту попали. Настасья хорошо запомнила, что ей старый щегорь говорил: Не продает за такой пустяк. Тоже и жалко. Как-никак женихово подаренье, мужнина память. А пуще того девчоночку у ней младшенькая слезами улилась. Просит: Мамонька, не продавай. «Мамонька, не продавай! Лучше я в люди пойду, а памятку побереги!» От Степана, виш осталось трое робятишек-то. Двое парнишечки. Робят, как робята, а это, как говорится, ни в мать, не в отца. Еще при Степановой бытности, как вовсе маленькая была, на эту девчоночку люди дивовались. Не то что девки-бабы, а и мужики Степану говорили. «Не иначе это у тебя, Степан!» — из кистей выпало. Кого только зародилась, сама чёрненька да басенька, а глазки зелененькие. На наших девчонок будто и вовсе не походит. Степан пошутит, бывало, — это не диво, что чёрненька. Отец-то ведь с малых лет в земле скиркался. А что глазки зеленые, тоже девить не приходится. Мало ли я малахиту барину Турчанинову набил, вот памятка мне и осталась. Так эту девчоночку памяткой и звал. «Ну-ка ты, памятка моя!» И когда случалось ей что покупать, так завсегда голубенького, либо зеленого принесет. Вот и росла та девчоночка на примете у людей. Ровно и в самом деле горусинка из праздничного пояса выпала. Далеко ее видно. И хоть она не шибко к чужим людям ластилась, а всяк ей «Танюшка да Танюшка!»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 Настасья сама нашивала. Помнит, как у нее пальцы затекали, уши болели, шея не могла согреться. Вот и думает. Неспроста это, ой, неспроста. Да поскорее шкатулку-то опять в сундук. Только Танюшка с той поры нет-нет и запросит. «Мамонька, дай поиграть тятяным подареньем Настасья, когда и пристрожит, ну, материнское сердце пожалеет, достанет шкатулку, только накажет.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 И топор-то ихний, в синках в уголочке стоял. Только что Танюшка его переставляла, как в синках мела. Испугалась Танюшка, сидит, как замерла. А мужик сойкнул, топор выронил и обеими руками глаза захватил, как обожгло их. Стонет, кричит: Ой, батюшки, ослеп я! Ой, ослеп! А сам глаза трет. Танюшка видит.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 Выбежала через окошко и к соседям. «Ну, пришли. Стали спрашивать, что за человек, каким случаем?» Тот промигался маленько, объясняет. Проходящий идея, милостинку хотел попросить, да что-то с глазами попричилось. «Как солнцем ударило! Думал, вовсе ослепну. От жары, что ли?» «Про топоры камешки Танюш к суседям не сказала». Те и думают, пустяшно дело, может, сама ж забыла ворота запереть. Вот проходящий и зашел, а тут с ним и случилось что-то. Мало ли бывает. До да Настасьи все-таки проходящего не отпустили. Когда она с сыновьями приехала, этот человек ей рассказал, что суседям рассказывал. Настасья видит, все в сохранности, вязаться не стала. Ушел тот человек и соседи тоже. Тогда Танюшка матери и выложила, как дело было. Тут Настась ей поняла, что за шкатулкой приходил. Да взять-то ее, видно, непросто. А сама думает: оберегать-то ее все-таки покрепче надо. Взяла да потихоньку от Танюшки и других ребят и зарыла ту шкатулку в голбец. Уехали опять все семейные. Танюшка хватилась шкатулки, а ее быть бывало.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 А камни-то ровно еще краше стали. Так и горят разными огоньками, и светло от них, как при солнышке. Танюшка и в избу не потащила шкатулку, тут в голпце и наигралась досыта. Так с той поры и повелось. Мать думает, вот хорошо спрятала, никто не знает. А дочь, когда мовничать, так и урвет часок поиграть дорогим отцовским подареньям.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 «Откуда узоры берет? Где шелка достает?» А тоже случаем вышло. Приходит к ним женщина, небольшого росту, чернявая, в Настасьиных уж годах, а авостроглазая. И по всему, видать, шмыгало такое, что только держись. На спине котомочка холщовая, в руке черемуховый бодажок, вроде как странница, просится у Настасьи. Нельзя ли, хозяюшка, у тебя денек другой отдохнуть? Ноженьки не несут, а идти не близко. Настасья сперва подумала, не подослана ли опять за шкатулкой. Потом все ж таки пустила. Места не жалко. Не пролежишь, поди, и с собой не унесешь. Только вот кусок вот у нас сиротский. Утром лучок с кваском, вечером квасок с лучком. Вся и перемена. «Отащать не боишься, так милости просим, живи сколь надо». А Остраница уж бодожок свой поставила, котомку на припечье положила и обуточки снимает. Настасье это не по нраву пришлось, а смолчала. Ишь неочёсливая. Приветить ее не успели, а она нако, обутки сняла и котомку развязала. Женщина и верно котомочку расстегнула и пальцем манит к себе Танюшку. «Иди-ка, дитятка, погляди на мое рукоделье. Коли поглянется, и тебя выучу. Видать, цепкий глазок вот на это будет». Танюшка подошла, а женщина и подает ей ширинку маленькую, концы шелком шиты. И такой-то, слышку, жаркий узор на той ширинке, что ровно в избе светлее и теплее стало. Танюшка так глазами и впилась. А женщина посмеивается. Поглянула знать, доченька, мое рукодельнице. Хочешь, выучу? Хочу, говорит. Настасье так и взъелась. И думать забудь. Соли купить не на штаты, придумала шелками шить. Припасы-то подико денег стоят. Про то не беспокойся, хозяюшка, говорит странница. Будет понятие у доченьки, будут и припасы. «За твою хлеб-соль оставлю ей. Надолго хватит. А дальше сама увидишь. За наше мастерство денежки платят. Недаром работу отдаем. Кусок имеем». Тут Настасье уступить пришлось. «Коле припасов уделишь? Так о чем не поучиться? Пущай поучиться, сколь понятия хватит. Спасибо тебе скажу». Вот эта женщина и занялась Танюшку учить. Скорёхонько Танюшка все переняла, будто раньше которая знала. Да вот еще что. Танюшка не то что к чужим, к своим не ласковая была. А к этой женщине так и льнёт, так и льнёт. Настасья скосо запоглядывала. Нашла себе новую родню. К матери не подойдет, а к бродяжке прилипла. А та еще ровно дразнит. все Танюшку дитятком да доченькой зовет.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 Танюшка даже не подумала, что это неладно. «Покажу», — говорит, — «когда дома никого из семейных не будет». Как вывернулся такой часок, Танюшка и позвала ту женщину в голбец. Достала Танюшка шкатулку, показывает. А женщина поглядела маленько, да и говорит. «Надень-ка на себя, виднее будет». Ну, Танюшка не того слова стала надевать, а та, знай, похваливает. «Ладно, доченька, ладно, капельку только поправить надо». Подошла поближе, да и давай пальцем в камешки тыкать. Который заденет, тот и загорится по-другому. Танюшке иное видно, иное нет. После этого женщина и говорит. «Встань-ка, доченька, пряменько». Танюшка встала, а женщина и давай её потихоньку гладить по волосам, по спине. Всю огладила, а сама наставляет. Заставлю тебя повернуться, так ты смотри, на меня не оглядывайся. Вперед гляди, примечай, что будет, а ничего не говори. Ну, поворачивайся. Повернулась Танюшка. Перед ней помещение, какого она отродясь, не видовала. Не то церква, не то что. Потолки высоченные на столбах из чистого малахиту. Стены тоже в рост человека малахитом выложены, а по верхнему карнизу малахитовый узор прошел. Прямо перед Танюшкой, как вот в зеркале, стоит красавица, про каких только в сказках сказывают. Волосы, как ночь, а глаза зеленые, и вся-то она изукрашена дорогими каменьями, а платье на ней. из зелёного бархату с переливом. И так это платье сшито, как вот у цариц на картинках. На чем только держится. Со стыда бы наши заводские сгорели на людях такое надеть. А эта зеленоглазая стоит себе спокойнёшенько, будто так и надо. Народу в том помещенье полно. По-господски одеты. И все в золоте до заслугах. У кого спереду навешано, у кого сзади нашито. А у кого и со всех сторон. Видать, самое вышнее начальство. И бабы ихние тут же. Тоже голоруки, гологруды, каменьями увешаны. Только где им до да зеленоглазой? Ни одна в подметке не годится. Вряд зеленоглазый какой-то белобрысенький. Глаза в раскус, уши пенечками, как есть заяц. А одежь на нем, уму помраченье. Этому золото-то мало показалось, так он, слышка, на обою камни насадил. Да такие сильные, что, может, в десять лет один такой найдут. Сразу, видать, заводчик это. Лопочет тот заяц зеленоглазый-то, а она хоть бы брови повела, будто его вовсе нет. Танюшка глядит на эту барыню, девица на нее, и только тут заметила. «Ведь камень то на ней тятины!» Сойкала Танюшка И ничего не стало. А женщина-то посмеивается. «Не доглядела, доченька. Не тужи, по времени доглядишь». Танюшка, конечно, допрашивается. «Где это такое помещение?» «А это, — говорит, — царский дворец. Та самая палата, кое здешним малахитом изукрашена. Твой покойный отец его добывал-то». «А это кто в тятинах уборах?» «И какой это с ней заяц?» «Ну, этого не скажу. Сама скоро узнаешь». В тот же день, как пришла Настасья домой, эта женщина собираться в дорогу стала. Поклонилась низенько хозяйке, подала Танюшке узелок с шелками да бисером, потом достала пуговку махонькую. То ли она из стекла, то ли из дурмашка на простую грань обделана. Подает ее Танюшке, да и говорит. «Прими-ка, доченька, от меня памятку. Как что забудешь по работе, либо трудный случай подойдет, погляди на эту пуговку, тут тебе ответ и будет. Сказала так-то и ушла, только ее и видели. С той вот поры Танюшка и стала мастерицей, а уж в годы входить стала, вовсе невестой глядит. Заводские парни Анастасии на окошке глаза обмозолили, а подступить к Танюшке боятся. Вишь, не ласковая она, не веселая. «Да из-за крепостного где же вольная пойдет? Кому охота петлю надевать?» В барском доме тоже проведали про Танюшку из-за мастерства-то ее. Поцелать к ней стали. Лакея помоложе да поладнее оденут по-господски, часы с цепкой дадут и пошлют к Танюшке, будто за делом каким. Думают, не обзарится ли девка на молодца? Тогда ее обратать можно. Только все ж таки не выходило. Кажет Танюшка, что по делу, а другие разговоры того лакея без внимания. Надоест, так еще надсмешку подстроит. Ступай-ка, любезный, ступай. Ждут ведь? Боятся, пойди, как бы у тебя часы потом не изошли, и цепка не помедела. Вишь, без привычки ты как-то их мозолишь. Ну, лакею или другому барскому служке эти слова, как собаки кипяток. Бежит, как ошпаренный, фырчит про себя. Разве это девка? Статуй каменный, зеленоглазой.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 Да по делу она ей на пользу. Как шелка переменит или что, так в пуговку и глядит. Казала и мне, да у меня, видно, глаза тупо стали, не вижу. Налупил бы девку, да, вишь, она у нас старательница. Почитая ее работой только и живем. Думаю, думаю, так-то да и зареву. Ну тогда она скажет, мамонька, ведь знаю я, что тут моей судьбы нет. То никого и не привечаю, и на игрище не хожу. Что зря людей в тоску вгонять?»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 Пригон, завозня, лошадь, корова, снасть всяко — все сгорело. С тем только и остались, в чем выскочили. Шкатулку, однако, Настасья выхватила, успела-таки. На другой день и говорит. «Видно, край пришел. Придется продать шкатулку». Сыновья в один голос. «Продавай, мамонька, не продешеви только». Танюшка украдкой на пуговку поглядела, а там зеленоглазая маячит. «Пущай, продают». Горько стало Танюшке. «А что поделаешь? Всё равно уйдет отцова памятка этой зеленоглазой». Вздохнула и говорит. «Продавать так продавать». И даже не стало на прощание те камни глядеть. И то сказать, у соседей приютились. Где тут раскладываться? Придумали так продать-то. А купцы уж тут как тут. Кто, может, самый поджог от подстроил, чтобы шкатулкой завладеть? Тоже ведь народишко-то, ноготок доцарапается. Да Видят, рубята подросли, больше дают. Пятьсот там, семьсот, один до тысячи дошел. По заводу деньги немалые, можно на их обзавестись. Ну, Настасья запросила все ж таки две тысячи. Ходят, значит, к ней, рядятся, накидывают помаленьку, а сами друг от друга таятся, сговориться между собой не могут. Вишь, кусок от какой. Ни одному отступиться неохота. Пока они так-то ходили, в полевую и приехал новый приказчик. Когда ведь они, приказчики-то, подолгу сидят. А в те годы им какой-то перевод случился. Душного козла, который при Степане был, старый барин на крылатовско в отставил. Потом был жареный зад. Рабочие его на болванку посадили. Тут заступил Северян убойца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 Его Поротей и прозвали. На деле этот Поротя не шибко худой был. Он хоть кричал, а вовсе народ на пожарную не гонял. Там уж не махлёстышем вовсе и дело не стало. Вздохнул маленько народ при этом Пороте. Тут, видишь, штук то в чем. Старый барин к той поре вовсе утлой стал. Еле ногами перебирал. Он и придумал сына женить на какой-то там графине, что ли. Ну, а у этого молодого барина была полюбовница. И он к ней большую приверженность имел. Как делу быть? Неловко все ж таки. Что новые сватовья скажут? Вот старый барин и стал сговаривать ту женщину, сыновату ту любовницу за музыканта. У барина же этот музыкант служил. Робятишек на музыках обучал. И так разговору чужестранному, как ведется по ихнему положению. «Чем?» — говорит. «Тебе так-то жить на худой славе. Выходи-ка ты замуж».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 То ли хитрость поимела. «Давно?» — говорит. «Об этом мечтанье имела. Да сказать не насмелилась». Но музыкант, конечно, сперва уперся. «Не желаю. Шибко про нее худо слава. Потаскуха вроде. Только барин старичонку хитрый. Недаром заводы нажил. Живо обломал этого музыканта. Припугнул, чем але улистил, либо подпоил». не дело, только в скорости свадьбу справили, и молодые поехали в полевую. Так вот поротя и появился в нашем заводе. Недолго только прожил, а так, что зря говорить, человек не вредный. Потом, как полторы Хари вместо его заступил из своих заводских, так жалели даже этого поротю. Приехал с женой пороти как раз в ту пору, как купцы Настасью обхаживали. Поротина баба тоже видная была. Белая да румяная. Одним словом, полюбовница. Небось, худу-то бы не взял барин. Тоже поди выбирал. Вот эта породина жена и прослышала. Шкатулку продают. Дай-ка, думает. Посмотрю, может, в самом деле стоящее что. Живехонька средилась и прикатила к Настасье. Им ведь лошадки-то заводские завсегда готовы. Ну-ка, говорит. Милая, покажи, какие такие камешки продаешь.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 Обнадежила женщину, и разговору конец. Поротина баба крутехонько обернулась. Привезла деньги, передала из ручки в ручку, подхватила шкатулку и айда домой. Только на порог, а навстречу Танюшка. Она, вишь, куда-то ходила, и вся эта продажа без нее была. Видит, барыня какая-то и со шкатулкой. Уставилась на нее Танюшка. Дескать, не та ведь, какую тогда видела.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 говорит Поротина баба. Найду я местечко этим каменьем. А про себя думает. Хорошо, что эта зеленоглазая силы своей не чует. Покажись такая в Санкт-Петербурге. Царями бы вертела. Надо, мой-то дурачок Турчанинов ее не увидал. С тем и разошлись. Поротина жена, как приехала домой, похвасталась. Теперь, друг любезный, я не то что тобой. И Турчаниновым не понуждаюсь. «Чуть что? До свидания. Уеду в Санкт-Петербург, либо того лучше в заграницу. Продам шкатулочку, и таких-то мужей, как ты, две дюжины куплю, коли надобность случится». Похвасталась, а показать на себе новокупку все ж таки охота. Ну, как женщина. Подбежала к зеркалу и первым делом на пристроила. «Ой, ой, что такое?» «Терпения нет, крутит и дерет волосы-то. Еле выпростала».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 Узнала, какой самый надежный мастер, и к нему. Мастер старый-престарый, старый, а по своему делу дока. Оглядел шкатулку, спрашивает, у кого куплено. Барни рассказала, что знала. Оглядел еще раз мастер шкатулку, а на камне и не взглянул даже. «Не возьмусь», — говорит. «Что хочешь, давайте. Не здешних это мастеров работа». Нам несподручно с ними тягаться. Барыня, конечно, не поняла, в чем тут закорючка. Фыркнула и побежала к другим мастерам. Только все как сговорились. оглядят шкатулку, полюбуются, а на камни не смотрят, и от работы на отрез отказываются. Барыня тогда на хитрости пошла. Говорит, что эту шкатулку из санкт петербурга привезла. Там все и делали. Ну, мастер которому она это плела.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 Припомнила, что старая хозяйка сказывала, будто дочь любила эти уборы на себя надевать. «Не по этой ли подгонялись? Вот беда-то!» Потом опять переводит в уме. «Да мне-то что, продам, какой не есть богатой дуре. Пущай мается, а денежки у меня будут!» С этим и уехала в полевую. Приехала, а там новость. Весточку получили. Старый барин приказал долго жить.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 Хоть двести рублей заплачу, лишь бы сходственность с вами была. В лице, — отвечает, — сходственность будет, а одежа другая. Средились за сто рублей. Танюшка и срок назначила — через месяц. Только по роте нет-нет и забежит, будто о заказе узнать. А у самого вовсе не то на уме. Тоже обохмурила его, а Танюшка ровно и вовсе не замечает. Скажет два-три слова и весь разговор. За пивохи-то Поротины подсмеиваться над ним стали. Тут день не отломится, зря сапоги треплешь. Ну вот, вышела Танюшка тот портрет. Глядит Поротя, фу ты боже мой, да ведь это она самая и есть, одежи до да камень изукрашенная. Подает, конечно, три сотенных билета, только Танюшка два-то не взяла. — Не говорит, — мы подарки-то принимать. трудами кормимся. Прибежал поротя домой, любуется на потрет, а от жены в потай держит. Пировать меньше стал, в заводское дело вникать мало малу начал. Весной приехал на заводы молодой барин. Полевую прикатил. Народ согнали, молебен отслужили, и потом в господском доме тонцы-звонцы пошли». Народу тоже две бочки вина выкатили. Помянуть старого, проздравить нового барина. Затравку, значит, сделали. На это все турчаниновы мастера были. Как зальешь господскую чарку десяткам своих, так и не весть, какой праздник покажется. А на поверку выйдет. Последние копейки умыл и вовсе ни к чему. На другой день народ на работу, а в господском дому опять пировля. Да так и пошло. спят сколько, да опять за гулянку. Ну, там на лодках катаются, на лошадях в лес ездят, на музыках бренчат, да мало ли. А Пароте все время пьяной. Нарочно к нему барин самых залихватских петухов поставил. Накачивай деду отказу. Ну, те и стараются новому барину подслужиться. Пароте хоть пьяной, а чует, к чему дело клонится. Ему перед гостями неловко, он и говорит за столом при всех. Это мне без внимания, что Барин Турчининов хочет у меня жену увести. Пущай повезет! Мне такую не надо. У меня вот кто есть. Да и достает из кармана тот шелковый портрет. Все так и ахнули. А поротина баба и рот закрыть не может. Барин тоже въелся глазами-то. Любопытно ему стало. «Кто такая?» — спрашивает. Пороти знай, похохатывает. «Полон стол золота насыпь, и то не скажу!» Ну а как не скажешь, коли заводские сразу Танюшку признали. Один перед другим стараются, барину объясняют. Поротина баба руками, ногами... Что вы! Что вы! А колесицу эту кугородите! Откуда у заводской девки платье такое, да еще камени дорогие?» А портрет этот муж из-за границы привез. Еще до свадьбы мне показывал. Теперь с пьяных-то глаз мало ли что сплетет. Себя скоро помнить не будет. Ишь, опух весь. Поротя видит, что жене ошибка не мила. Он и давай хвостить. «Страмина ты, страмина! Что-то косоплетки плетешь, барину в глаза песком бросаешь. Какой я тебе портрет показывал? Здесь мне его шили». Та самая девушка, про которую они вон говорят. Насчет платья лгать не буду, не знаю. Платье какое хошь надеть можно. А камни у них были. Теперь у тебя в шкапу заперты. Сама же их купила за две тысячи, да надеть не смогла. Видно, не подходит корове черкасское седло. Весь завод про покупку-то знает. Барин как услышал про камни, так сейчас же. «Ну-ка, покажи!» Он слишком малоумненький был, мотоватый. Одним словом, наследник. камням-то сильное пристрастие имел. Щегольнуть ему было нечем. Как говорится, ни росту, ни голосу, так хоть каменьями. Где не прослышат про хороший камень, сейчас купить ладится. И толк в камнях знал. Даром, что не шибко умный. Поротина бабы видит, делать нечего. Принесла шкатулку. Барин взглянул и сразу «Сколько?» Та и бухнула вовсе неслыханно. Барин рядится. на Наполовине сошлись. И заемную бумагу барин подписал. Не было вишь денег-то с собой. Поставил барин перед собой шкатулку на стол, да и говорит. «Позовите-ка эту девку, про которую разговор». Сбегали за Танюшкой. Она ничего, сразу пошла. Думала, заказ какой большой. Приходит в комнату, а там народу полно. И посредине тот самый заяц, которого она тогда видела. Перед этим зайцем шкатулка отцово подаренье. Танюшка сразу признала барина и спрашивает. «Зачем звали?» Барин и слова сказать не может. Уставился на нее, да и все. Потом все ж таки нашел разговор. «Ваши камни. Были наши, теперь вон ихние». И показала Напоротину жену.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 Многим шкатулку-то показывал. Ну, сильно залюбопытствовали невесту посмотреть. К осеням-то, барин, квартиру Танюшке приготовил. Платье всяких навёз, обую, а она весточку и прислала. Тут она живет у такой-то вдовы на самой окраине. Барин, конечно, сейчас же туда. Что вы, мысленно ли дело тут проживать? Квартирка приготовлена, первый сорт. А Танюшка отвечает. Мне и тут хорошо. Слух про каменье до Турчининовскую невесту и до царицы дошел. Она и говорит: Пущайка Турчининов покажет мне свою невесту. Что-то много про нее врут. Барин к Танюшке: Дескать, приготовиться надо, наряд такой сшить, чтобы во дворец можно камни из малахитовой шкатулки надеть. Танюшка отвечает: О Наряды не твоя печаль.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 Только ему перед своими-то стыдно, что его невеста пешком, да еще в экой шубейке. Он взял, да и спрятался. Танюшка тут распахнула шубейку. Лакеи глядят, платье-то у царицы такого нет. Сразу пустили. А как Танюшка сняла платочек до шубейку, все кругом сахнули. «Чья такая?» «Каких земель царица!» А барин Турчининов тут как тут. «Моя невеста!» — говорит. Танюшка эдак строго на него поглядела. «Это еще вперед поглядим! По что ты меня обманул? У крылечка не дождался!» «Барин туда-сюда!» А плошка где вышла? Извини, пожалуйста!» Пошли они в палаты царские, куда было велено. Глядит Танюшка не то место. Еще строже спросила турченинова барина: Это еще что за обман сказано тебе, что в той палате, которая малахитом тятиной работы обделана. И пошла по дворцу то как дома, а сенаторы, генералы и прочие за ней. Что дескать такое видно туда велено. народу набралось полным-полно, и все глаз станюшки не сводят. А она стала к самой малахитовой стенке, и ждет. Турчанинов, конечно, тут же. Лопочет ей, что ведь не неладно, не в этом помещении царица дожидаться велела. А Танюшка стоит спокойнешенько, хоть бы бровью повела, будто барина вовсе нет. Царица вышла в комнату-то, куда назначена. Глядит, никого нет. Царицыны на наушницы и доводят. Турчениновская невеста всех в Малахитову палату увела. Царица поворчала, конечно, что за самовольство. Запотопывала ногами-то. а сердилась, значит, маленько. Приходит царица в палату Малахитову. Все ей кланяются, а Танюшка стоит, не шевельнется. Царица и кричит. «Ну-ка, показывайте мне эту самовольницу, турчаниновскую невесту!» Танюшка это услышала, вовсе брови свела, Говорит Барину: Это еще что придумал? Я велела мне царицу показать, а ты подстроил меня ей показывать. Опять обман! Видеть тебя больше не хочу! Получи свои камни! С этим словом прислонилась к стенке Малахитовой и растаяла. Только и осталось, что на стенке камни сверкают. Как прилипли к тем местам, где голова была, шея, руки. Все, конечно, перепугались, а царица в беспамятстве на пол брякнула. Засуетились, поднимать стали. Потом, когда суматоха поулеглась, приятели и говорят Турчанинову: Подбери хоть камни-то, живо разворуют. Не какое-нибудь место, дворец! Тут цену знают! Турченинов и давай хватать те каменья! Какой схватит, тот у него и свернется в капельку. И на капле чистая, как вот слеза, и на жёлтая, а то опять, как кровь густая. Так ничего и не собрал. Глядит, на полу пуговка валяется. Из бутылочного стекла на простую грань, вовсе пустяковая. С горя он и схватил её. Только взял в руку, а в этой пуговке, как в большом зеркале, Зеленоглазая красавица в малахитовом платье, вся дорогими каменьями изукрашенная, хохочет, заливается. Эх ты, полоумный, косой заяц! Тебе ли меня взять? Разве ты мне пара? Барин после этого и последний у Мишка потерял, а пуговку не бросил. Нет-нет, и поглядит в нее, а там все одно. Стоит зеленоглазая, хохочет. и обидные слова говорит. «С горя, барин, давай копировать, долгов наделал, чуть при нем наши-то заводы с молотка не пошли». А Пороти, как его отстранили, по кабакам пошел. Дремков пропился, а Патрет тот шелковый берег. Куда этот Патрет потом девался, никому не известно. Не поживилась и Поротина жена. «Поди-ка, получи по заемной бумаге, коли все железо иметь заложены». Про Танюшку с той поры в нашем заводе ни слуху, ни духу. Как не было. Погоревала, конечно, Настасья. Да тоже не от силы. Танюшка-то, видишь, хоть родительница для семьи была. А все Настасье как чужая. И то сказать, парни у Настасьи к тому времени выросли. Женились оба. Внучата пошли. Народу в избе густенько стало. Знай, поворачивайся, затем догляди, другому подай. «Да скуки ли тут?» Холостяжник тот дольше не забывал. Все под Настасиными окошками топтался. Поджидали, не появится ли у окошечка Танюшка. Да так и не дождались. Потом, конечно, оженились. А нет-нет и помянут. Вот где какая у нас в заводе девка была. Другой такой в жизни не увидишь. Да еще после этого случая заметочка вышла. Сказывали... Будто хозяйка Медной горы двоится стала. Сразу двух девиц в малахитовых платьях люди видали.